вибрации тела и пространства. На втором этапе человек должен ежедневно заниматься дыхательной гимнастикой и правильно питаться. С этого момента он может правильно относиться к телу, придется поменять привычное и заботливое отношение к нему. Душа не будет тянуться к пране в изнеженном теле, и для каждого необходимо разработать план осознанных страданий. В принципе, это единственный способ избавиться от болезни, страданий неосознанных. От такого понимания душа должна расти. Это понимание приходит на втором этапе, и то очень постепенно. Слишком привычным стало пестование тела, да и всё направление современной жизни призывает это тело кормить, холить, одевать, всячески украшать. Свыкнуться с мыслью о необходимости осознанных страданий трудно. Но другого пути нет. Пост, голодовки, длительные задержки воздуха, ментальные, эмоциональные нагрузки это не полный перечень осознанных страданий, которые для того или иного человека нужно подбирать доктору. Загружать необходимо тот центр, который к моменту начала лечения был наименее задействован. Если человек вёл пассивный образ жизни, мало двигался, значит, необходимо разработать приемлемую возрастающую физическую нагрузку. Если пациент хорошо развит, занимается спортом, но мало думает, значит, упор нужен делать на ментальные тренировки. Для ослабленных в эмоциональной сфере подбирать осознанные чувства, направленные на яркие впечатления. Тело ни в коем случае нельзя жалеть. Это приходит с опытом, да и то не ко всем. Вот мы осознанные страдания проще осуществлять под контролем врача и в группе. Коллективные занятия объединяют не только личности, но и их энергии. Ориентирование в пространстве это начальный курс ориентирования в реальности, который с одной стороны помогает правильно оценивать вибрации тела, является хорошей ментальной тренировкой, давая яркие впечатления, а с другой стороны готовит мысли к ориентированию во времени и событиях. Созревание души очень требовательно к чувству реальности. А оно сейчас, когда масса людей живёт в выдуманном мире, не замечая вокруг себя ни природы, ни существующего в ней сил.